Глава 14. Царевна-лягушка. Совсем скоро Хлад скрылся из глаз, и тогда Лада опомнилась. У неё же не осталось ни воды, ни еды. Как же так? Чем она думала? И Хлад хорош не предложил, хотя, похоже, что что-то случилось. Он выглядел очень расстроенным. Наверное, и не сообразил оставить. Теперь вся надежда, что она на деревню наткнётся, где согласятся покормить за спасибо. Какая же Лада несобранная. Привыкла, что в походе о пропитании заботится кто-то другой, а не она. Надо же было так лопухнуться. Одна надежда, что медное царство скоро появится. След ощущался точно натянутая нить. Ладе чудилось, что её тащат, как воздушный шарик. Жаль, что она не может ускориться. Катя хотя и была призраком, но оставалась маленькой девочкой, быстро идти не в состоянии. Время от времени приходилось нести её на руках. Благо, девочка вела себя смиренно. Лада сто раз уже пожалела, что взяла Катю с собой, но теперь поздно, не бросишь же. Лада перехватила Катю удобнее и начала рассказывать сказку. Идти в тишине стало нетерпимо. Было у царя три сына, и пришла пора им жениться. Вышли они в чистое поле и пустили каждый по стреле в разные стороны. Лада повторяла сказку, которую любила Милена, она даже не задумывалась над словами, а Катя всё больше обмекала и вскоре засопела. От этого звука хотелось плакать. Милена тоже засыпала во время вечерних историй. И чтобы не разреветься, Лада продолжала говорить вслух. В волшебных сказках существуют свои правила: запрет, нарушение запрета изгнание. Девушка перекинула Катю на другую руку и продолжила. А ещё там есть помощники, которые одаривают героя волшебными предметами. Почти как здесь. Царь Берендей подарил нам скатерть-самобранку, Чёрт, не буду об этом, а то есть закочиться. В общем, там ещё испытания бывают. А хотелось бы уже добраться до конца, где наступает воцарение. Больше из уроков литературы о сказках Лады ничего не помнила. Пришлось петь песни, одну за другой, кусками, почему-то в памяти обнаружился провал. Последние слова она уже не пела, выкрикивала: "Летел и падал". Ей казалось, что это про неё, когда за головокружительным полётом следует провал. Когда в дребезги весь мир и невозможно встать, отодрать себя от земли, когда болит каждая косточка, а ещё сильнее, просто невыносимо, душа. А потом ниточка натянулась и оборвалась. След, оставленный хладом, пропал. Лада сперва не поверила, но ощущение упругого каната исчезло, воздушный змей сорвался и улетел в небо. Лада положила Катю на землю. Что же теперь делать? Куда идти? И почему так произошло? Хлад решил обмануть её и бросить в неподходящий момент. Но на него не похоже. Не кажется он человеком, способным на ложь. Есть в Хладе что-то цельное, настоящее. Пусть он и не спешил ей на помощь, но ведь и не бросил в пещере с ночницами. А может... Догадка обожгла Ладу. С ним что-то случилось. Точно. И как же быть? Идти обратно? Но она не сможет выбраться из временного провала. Значит, надо искать Хлада. Только как поступить с Катей? Руки уже гудят от тяжести, больше тащить девочку Лада не в силах. Она села рядом с Катей и обняла её. Слёзы хлынули непрерывным потоком. Какая же она слабая. Чуть что и сразу плачет. Иногда кажется, что уже взрослая и многое может, но малейшая неудача и Лада вновь расклеивается, будто старый сапог. Но делать нечего. Надо двигаться вперёд и стараться отыскать хладо. Она тронула Катю за плечо. Нам пора. Девочка открыла глаза, и Лада заметила, что чернота в них уменьшилась. Почему-то это обрадовало девушку, может, для Кати ещё есть шанс, как и для неё самой? Она обняла девочку и спросила: "Идти сможешь?" И та ответила: "Да". Хоть какое-то облегчение для спины и рук сейчас бы не помешало мазь Иравита, только где её взять? И тут Лада вспохватилась. Катя заговорила: Она прижалась к ней и поцеловала в щёку. Исчезло чувство, что рядом с девушкой кукла. Катя стала походить на обычного ребёнка. Они отправились по дороге. Катя вертела головой из стороны в сторону. Лада, как когда-то Милена, рассказывала: "Эта трава, она зелёная. Листья на деревьях тоже зелёные. У Кати платье какого цвета?" "Зелёного", ответила та, посмотрев на себя. "Правильно", похвалила Лада. Затем перешли к дуванчикам и мать-и-мачехе. Катя оказалась хорошей ученицей. Она быстро выучила и жёлтый цвет. Казалось, это простая прогулка двух сестёр, а не поход, который может окончиться для любой из них гибелью. Хотя солнце ещё стояло высоко, время перевалило за 5 часов дня. Хотелось пить и есть. Следов хлада отыскать не удалось. Лада подумывала сойти с дороги и поискать воду, и лишь воспоминание о дереве, которое чуть не сожрало её, останавливало девушку. Но терпеть становилось всё тяжелее. Скорее Лада мечтала об одном в воде. И тут Лада увидела справа от дороги мешок с хладом, тот валялся среди травы, выброшенный за ненедобностью. Девушка замерла. Значит, именно здесь с хладом что-то произошло. По своей воле парень с рюкзаком бы не расстался. Но ничего подозрительного Лада не обнаружила. Она подняла мешок, и уже на нём нашла несколько красных пятен кровь. Лада огляделась, что здесь случилось? Нахлады напали? Эх, была бы она следопытом, быстро бы догадалась, в чём дело, а так приходится додумывать. Девушка порылась в рюкзаке и нашла флягу. Вода. Сначала утолить жажду, а потом уже принимать решение. И мясо с хлебом ещё есть. Желудок тут же откликнулся унылой мелодией. Лада запихнула в рот большой кусок и посмотрела по сторонам. Ничего от её взгляда не ускользнуло. Должна быть зацепка. И тогда она увидела меч, хлад. Тот лежал неподалёку, в тени кустов. Девушка подобрала его. Надо искать попутчика. Сомнений нет, он в беде, тем более без хлада она не отыщет выход в медное царство, так что рискнуть стоит. Ты не чувствуешь, где может быть хлад? Она обратилась к Кате. Глупо, конечно, надеяться на ребёнка, но может способности ночницы помогут? Катеки внуло и посерьёзнела. Она прикрыла глаза и замерла. После взяла Ладу за руку и потянула вправо. Она снова перестала быть только девочкой. Лада едва поспевала за Катей. Та тащила её, словно моторная лодка человека на водных лыжах. Вскоре они вышли на лесную тропу, которая затем привела их к деревне. И только тогда Катя остановилась и без чувств рухнула на землю. Лада мысленно обругала себя. Да чего же она бесчувственная? Легко использует ребёнка в своих целях. Но здесь её собственные способности спят. Видимо, временная аномалия влияет или усталость. Лада уложила Катю удобнее, а сама принялась наблюдать за поселением. Деревня была обнесена ограждением из поперечных жердин. Дома больше напоминали землянки. Сооружения были наполовину вкопаны в землю, дым выходил из низких дверей. Кажется, такой способ называется топить по-чёрному. Казалось, что Лада перенеслась на много веков назад, когда люди ещё не умели строить красивые дома. Вдруг так и есть. Не зря же Хлад упоминал о временных провалах. Ждать пришлось недолго. Вскоре в центре деревни вспыхнул яркий огонь, а затем раздался резкий звук, точно били в деревянные колотушки. Лада разглядела людей: в белых длинных рубахах, такого же цвета штанах, на ногах у них была обувь, похожая на лапти. Мужчины были обриты наголо, зато женщины распустили длинные волосы. Двое жрецов вывели Хлада. На жрицах, несмотря на тёплый день, были надеты длинные касматые шкуры, лица спрятаны за деревянными масками с рогами оленей. Хлад шёл, спотыкаясь, из-за уха виднелась красная полоска кровь. Звучали монотонные песни, больше похожие на заговор, но Лада не могла разобрать ни слова. Хлады провели сначала между двух больших костров, а затем потащили из деревни. Лада подхватила Катю на руки и пошла следом, держась на расстоянии. Хлад брёл медленно, часто спотыкаясь. Его голова безвольно повисла, и на затылке Лады увидела рану, похоже, его ударили чем-то. А вскоре он потерял сознание, и его потащили двое здоровяков. Ноги Хлада чертили в траве прямые линии, и почему-то Ладе было тяжело это видеть. Её по-прежнему не замечали, и девушка выждала момент, когда сможет отбить Хлада. Надо только оставить Катю в надёжном месте, подобраться поближе и сразиться с нападавшими на парня. Единственное, Лада не была уверена, что её стрелы будут разить, как раньше. Может, и волшебные предметы здесь не работают. Надо сперва проверить. Почва под ногами стала пружинить, появилась вода, похоже, они зашли в болото. Лада оставила Катю в укромном месте, белев не высовываться. «Я скоро, жди!» — приказала Лада. Катя обняла её и кивнула. Рюкзак Хлада и меч Лада оставила с ней а сама попробовала попасть багряницей в соседнее дерево. И промахнулась. Стрела потеряла волшебное свойство. Да, отбить Хлада становилось проблематично. Одна она с толпой не справится. Хлада швырнули на колени на зелёную кочку, его брюки тут же намокли, воды здесь было полно. Жрец вновь завёл унылое бормотание. Отдельные слова казались знакомыми, но разобрать их Лада не могла, не узнавала колотушки застучали сильнее, странно перекликаясь с пением. Воздух гудел от звуков, земля вибрировала. Лада сидела в засаде, готовая броситься в тот момент, когда хлады соберутся принести в жертву, а затем люди бросились в рассыпную, и хлад остался один. Лада дождалась, когда скрылся последний человек из деревни, и бросилась к парню. Тот валялся без чувств. Лада стрелой перерезала связанные руки и похлопала Лада по щекам. Тот открыл глаза. Ты как? спросила девушка. Идти сможешь? Парень промычал утвердительно, но когда Лада попыталась поднять его, хлад завалился. Похоже, его крепко приложили. Она подхватила парня за куртку и потащила к кустам, где ждала Катя. Понемногу дело продвигалось, хотя сил не хватало. Эх, лучше бы Лада в тренажёрный зал ходила, а не книги читала. Но кто же знал? Неожиданно послышался страшный грохот, словно упало что-то тяжёлое. Деревья начали крениться в разные стороны, будто сквозь них пробирался испалин. Лада насторожилась. Не из-за этого ли жители деревни разбежались? Кому же они принесли в жертву Хлада? Местному кинг-конгу? Она попробовала трясти парня, но тот не реагировал. Девушка вытащила ремень из джинсов и продела его под мышками Хлада. Тянуть стало легче, но она не успевала. Поблизости с шумом упала огромная ель. Сердце замерло и провалилось в пятки. Лада достала багряницу, придётся сражаться. Может, меч Хлада был бы более, кстати, но он тяжёлый, долго удерживать его Лада не в состоянии. Раздалось плюх, и между деревьев показалась голова лягушки гиганта. По ней Лада прикинула, что монстр раза в 2 выше самого крупного человека и в 3 толще. Серо-зелёная гладкая кожа в бурых пятнах, выпученные глаза Самая обычная жаба только такого размера, будто её откармливали чем-то особенным. Приносили ей в жертву людей, поняла Лада. Она застыла. Как поведёт себя этот монстр и куда лучше бить? Снизу в живот или нет? Вроде сердце у лягушек где-то в верхней части туловища, наверное. Лада не помнила. Да, зря она рассказывала Кате царевну-лягушку. Недобрая получилась сказочка на еву. Лягушка тоже остановилась. Она заметила Хлада и наблюдала за ним. Лада сообразила: монстр не подойдёт ближе. Зачем? У лягушек в наличии длинный липкий язык, которым они хватают добычу. Девушка решила действовать. Она замахала руками: "Я здесь. Поймай, если сумеешь". И отпрыгнула в сторону. Сразу же на прежнее место приземлился кончик языка. Лада разглядела его в подробностях: розовый, раздвоенный на конце и покрытый слизью. Лада сморщилась: как же противно. И тут лягушка появилась целиком. Ладу передёрнуло от отвращения. У монстра оказалось тело грузной женщины. Длинные плоские груди свисали чуть ли не до земли, толстый живот колыхался при каждом движении мутанта. Кожа тела была неестественно белого цвета в малахитовых разводах. Словно лягушка из сказки попробовала обратиться к Василисой Прекрасной, но что-то пошло не так. Лада бросилась прочь. Лягушка, тяжело подпрыгивая, следовала за ней. Девушка мчалась, виляя из стороны в сторону. Это сбивало прицел. Несколько раз язык смачно плюхался совсем рядом. Лада видела налипшие на нём травинки и прочий ссор. Сколько она ещё продержится. Дыхание уже сбилось. А справа под рёбрами поселилась знакомая боль, бег давался с трудом. Надо было что-то предпринять и срочно, быть сожженной не хотелось. Какая-то непривлекательная смерть. Да чего же страшно. Раньше, когда девушка смотрела передачи о животных, радовалась, что не ей уготована участь добычи. А теперь она мчится, не разбирая дороги, чтобы избежать злую судьбу. Лада резко шагнула влево и, упав на землю, кубарем покатилась назад. Лягушка не успела среагировать и перепрыгнула через неё. В тот миг, когда брюхо монстра пролетало над ней, девушка вскочила и всадила багряницу. Наконечник стрелы оказался таким острым, что легко распорол живот мутанта. Сразу же завоняло, из разор портого живота высыпались внутренности. Лада разглядела полуразложившегося кабана и множество обычных жаб. Лягушка умерла не сразу. Она ещё пыталась броситься в погоню за добычей, Но вскоре её глаза стекленели, и монстр затих. Лада долго не решалась приблизиться. Она сначала бросила в лягушку камень, та не пошевелилась. Тогда Лада подошла и убедилась. Монстр был побеждён.